А в другой части его сознания словно во втором процессоре протекали механические мысли. Что если он попытается сокрушить именно АСС-комплект? Что произойдёт, если он уничтожит его? Как он уже успел увидеть, комплекты связаны между собой невидимыми проводами. Но на самом деле связаны они не друг с другом, не в пиринговую сеть, а через сервер. Если он разрушит комплект, то тело комплекта, сокрытое где-то в ускоренном мире, должно получить какой-то сигнал. Ощущая под своей ногой биение АСС-комплекта, Хоруюки продолжал безжалостно давить. Ааааа, <сёк> прекра... Раздавались пронзительные вопли, а вместе с ними издавало неестественные звуки, крошащиеся тела Аватара. Когда тело Аватара под давлением многих руюки разорвало пополам, тот попытался испустить предсмертный вопль, но шкала здоровья кончилась раньше, и всё его тело распалось на красные осколки». Харо Юки хладнокровно смотрел на жуткую смерть своего противника. Он был уверен, что нога Сильвер Кроу продавила АСС-комплект Коричневого Аватара. Но судя по спецэффектам и скорости восполнения собственной энергии, ему так и не удалось разрушить это усиливающее снаряжение. А значит, простые физические атаки... Даже попавшие точно по АСС комплекту наносили урон только его владельца. Но уничтожить сам комплект они не способны. Пока в голове крутились механические мысли справа от него, наконец смог подняться на ноги один из лишившихся левой руки аватаров. Затем он кратко воскликнул. «Отступаем! К черту какао-крекера! Бежим!» Судя по всему, того коричневого аватара, что раздавил Харуюки, звали Какао Крекер. И судя по тому, что они собирались бросить его здесь, группа эта явно образовалась спонтанно. Все аватары, за исключением всё ещё стоявшего перед Хоруюки Олив Граба, кивнули друг другу и начали бежать на юг. Похоже, они собирались пробежать по улице Мэйдзи к станции Сибуи, где находился ближайший портал. Олив остался стоять на месте. Судя по его виду, он смотрел на шкалу перезарядки своей способности. Харуюки молча смотрел вслед убегающим от него аватаром. Но он не собирался дать ему идти. Он вонзил клинок в землю возле себя и вскинул вперед освободившиеся руки. Затем он широко раскрыл пальцы, направил ладони в сторону убегающих двумя группами аватаров, а затем резко вывернул кисти рук. Послышался тихий звон натянутой нити, и из запястья вырвались две маленькие серебряные вспышки. Они устремились в сторону бегущих аватаров со скоростью пули, оставляя за собой в воздухе тонкий серебряный хвост. Уже через мгновение они отчетливо впились в спины двух аватаров с сухим металлическим звоном. Но те два аватара, которых задел удар, даже не пошатнулись и продолжили бежать, как ни в чем не бывало. Но тут Хароюки отвел руки назад. На мгновение он ощутил сопротивление, и вместе с этим многие двух бегущих вдали аватаров начали заплетаться. Они пытались топтаться и отталкиваться от земли, но их тела отказывались двигаться вперед. Наконец они завалились назад, оторвались от земли и с воем полетели точно назад. Правда, полетели они не сами. Харуюки притягивал их к себе тонкой проволокой, которую он выпустил из своих ладоней. Это еще одна способность, сокрытая в броне бедствия. Крючковатая проволока. Уже через мгновение спины аватаров были перед Харуюки, и тот глубоко вонзил в них свои когти, после чего занёс их над головами. А «Отпусти!» «Не может быть! Это ведь не режим АйЭс! Откуда у тебя такая сила?» Послышались вопли аватаров, дёргавшихся будто пригвождённые жуки. Но Харуюки их голоса казались лишь шумом. Он сфокусировал образ на своих руках и почти безразлично произнес «Лазер Форд». Громкий вибрирующий звук сотряс землю. Из покрытых броней бедствия рук Сильвер Кроу вырвались два инкарнационных клинка, пронзивших его добычу. Но это были уже не те серебряные клинки. Они были окрашены оверреем таким черным, что он напоминал бездну космоса. Удар поразил их в самое критическое место аватаров – сердце. Да что там, он прорубил в их груди сквозную дыру. Удар был такой силой, что тела аватаров подбросило в воздух на метр, где они и рассыпались. Две вспышки, означавшие смерти аватаров, на мгновение окрасили тёмно-серебряную броню, и Харуюки опустил руки – На глаза ему попались два оставшихся аватара, изо всех сил бежавшие к порталу. Они были уже в ста с лишним метрах от него. Естественно, Хоруюки мог бы легко нагнать их с помощью крыльев, но вместо этого он вынул из земли свой меч, взвалил его на плечо, пригнулся и изо всех сил отвел клинок назад. Он прицелился лезвием точно в убегающих аватаров. Пусть они и казались лишь рысенками на горизонте, серый экран визора, накрывавший поле зрения, показывал их всё так же чётко. Харуюки хладнокровно рассчитал время атаки, подождал, пока фигуры подойдут поближе друг к другу и... Лазер Лэнф! Раздалось название техники, и одновременно с ним он резко ударил клинком вперед. Плотная тьма, окружавшая клинок, превратилась в острое копье и устремилась вперед. Эта техника уже практически ничем не отличалась от своего образа, стрижающего удара Черной Королевы Блэк Лотос. Но Харуюки не думал об этом, он лишь щурился, стараясь разглядеть эффект от своей атаки. Копьё безжалостно впилась в спины аватаров, вот-вот готовые скрыться за холмом Миямасу. Удар прорубил в них сквозные дыры, и поначалу они этого даже не заметили, по инерции пробежав ещё несколько шагов, но затем они споткнулись и рассыпались. Да До Хороюки донесли тихие звуки ударов и далёкие вспышки исчезновения аватаров. Он медленно вернул меч и вновь водрузил его на плечо, после чего перевёл взгляд на последнего оставшегося аватара – Олив Граба. Это не первая их встреча. Три дня назад, в понедельник, после уроков, он вместе с пылающей жрицей Ардер Мейден сразился в командной дуэли в зоне с угинами. Противников им выбрала она сама, и ими оказались именно Буш-Утан и Олив-Граб. Во время той битвы Харуюки ничего не смог противопоставить призвавшему силу АСС-комплекта буш Утано. но Мейден смогла одолеть использовавшего ту же силу Олива, не получив никакого урона. Конечно, она была одним из элементов офицеров старого Нега Небюлас, но вряд ли она победила так легко только поэтому. Скорее всего, Олив Граб оказался для нее удачным противником. Олив продолжал стоять на месте возле погруженного в хладнокровные мысли Харуюки. Он не собирался бежать, но не потому, что был уверен в своих силах, и не потому, что понял, что перед ним Хруюки, превратившийся в легендарного разрушителя Хром-Дизастера, а потому, что был шокирован тем, с какой лёгкостью тот расправился с его товарищами. Это было видно потому, как дрожало его оливковое тело, словно покрытое влажной плёнкой. «Быстрее! Быстрее!» Бормотал он, явно обращаясь к своей шкале. Харуюки вновь начал неспешно двигаться, и перезаряжающийся Олив с нетерпением водил глазами то по нему, то по разделявшему их пространство. И в тот же самый момент, когда Харуюки скинул меч с плеча и коснулся им земли... «Липит-ликит!» — жировая жидкость. Послышался срывающийся голос, объявляющий название техники — В следующее мгновение стройное тело Олива моментально расплавилось. Аватар превратился в лужу оливкового цвета на земле. Судя по всему, в этой форме никакие физические атаки на него не действовали. При этом он всё ещё не утратил способность передвигаться. Лужа, словно слизняк из какой-то фэнтезийной игры, начала уверенно паусти к стоящим вдоль дороги зданиям. С учетом плотной застройки города демонов, отыскать в нем скрывшегося из вида врага было крайне трудно. Но Харуюки вовсе не для того позволил Оливу применить его технику, чтобы дать ему уйти. В центре зелено коричневой лужи был отчетливо виден холмик. Нетрудно заметить чёрный комок, скрывающийся в этом месте под её поверхностью. АСС-комплект, даже способность превращать своё тело в жидкость, не могла изменить вида этого усиливающего снаряжения. И именно на это и рассчитывал Хруюки. Хараюки внимательно следил за утекающей лужей и глубоко вдыхал. Как только он почувствовал, что его легкие заполнились до предела, он на мгновение замер, а затем резко выдохнул. Из пасти зловещего шлема вылетел не воздух, а алое пламя. Это была очередная способность брони «Огненное дыхание». Лужа, словно почуяв что-то, попыталась как можно быстрее подползти к зданию, но сбежать от расходящегося перед Харуюки пламени было невозможно. Стоило огню коснуться лужи, как та моментально вспыхнула. Пламя самого дыхания вскоре растворилось в воздухе, но лужа продолжала гореть. Казалось, будто она была сделана из горючего, вернее... Так оно и было. Олив Граб превращал свое тело не в воду, а в масло. Именно поэтому он и проиграл в сухую Ордер Мейден, повелевавшей стихией огня. Даже превратившись в лужу, Олив, судя по всему, не утратил своих чувств. Пылающее масло начало в панике дёргаться в разные стороны. Хароюки на своей собственной шкуре ощутил мощь дыхания Судзако и знал, насколько реалистично на неограниченном нейтральном поле боль от ожогов. А уж вытерпеть такие мучения в течение длительного времени и вовсе почти невозможно. Но Харуюки уже не беспокоили страдания его врага. Вскоре лужа обессиленно замерла, и Харуюки выдвинулся в её сторону, протягивая руку. Он запустил свои пальцы в самый центр пылающего комка, нащупывая ту самую пятисантиметровую сферу. Затем он ухватил её и начал вытягивать, ощущая, как с умерзительными звуками лопаются бесчисленные нити, связывающие АСС-комплект с телом. И вот, закрывшийся красный глаз оказался в его руке. Поведение экипировки на неограниченном нейтральном поле несколько отличалось от того, как она вела себя на обычных дуэльных полях. Во-первых, смерть и возрождение хозяина усиливающего снаряжения не восстанавливало уничтоженную экипировку. Чтобы вновь использовать её, требовалось выйти из поля, а затем вновь зайти на него. Во-вторых, При определенных условиях некоторую экипировку можно ненадолго похитить. Чтобы сделать это, необходимо либо подобрать оброненное снаряжение, либо оторвать его от хозяина. Харуюки пытался осуществить именно второй вариант. Воспламенив превратившегося в лужу Олив Олифграба, он обездвижил его. Теперь он собирался уничтожить комплект до того, как запас здоровья его хозяина окончательно иссякнет. С точки зрения системы владел комплектом по-прежнему Оливграб, но право использования экипировки уже перешло к Харуюке. Но, естественно, Харуюке не собирался использовать комплект самостоятельно. Его задача прямо противоположная – Он уже убедился в том, что попытки атаковать дуэльного аватара с экипированным комплектом приводят лишь к тому, что аватар погибает до комплекта, а само снаряжение таким образом уничтожить невозможно. Поэтому он решил сначала отделить комплект от аватара и уже затем атаковать снаряжение. Харуюки злобно ухмыльнулся и сжал правую руку. Острые, словно ножи, когти Харуюки впились в виниловую поверхность глаза. Тот сразу же раскрылся, и его красный зрачок мялко задрожал. Бессильно свисавшие с задней стороны глаза сосуды встрепенулись и скрутились в сверло, после чего попытались пронзить руку Харуюки. Видимо, Глаз решил бросить своего бывшего хозяина, переселиться на Хороюки и подчинить его своей воле. Во время вчерашней битвы с Такому случилось нечто похожее. Комплект пронзил своими сосудами грудь Сильверкроу, но мощный металл брони бедствия с легкостью отражал нападки. «Не надейся!» Прошептал Хороюки и сжал руку еще сильнее. Глаз с отвратительным звуком разорвало на части, и в момент его гибели раздался металлический звук, похожий на предсмертный вопль. Харуюки ожидал, что гибель АСС-комплекта на неограниченном поле должна иметь какие-то последствия, и его ожидания оправдались. Из его правой руки в воздух поднялся тонкий луч красного цвета. Взмыл на недосягаемую высоту, развернулся на 90 градусов и начал улетать. Луч был таким тусклым, что без помощи бедствия и её способности улучшать зрение, Харуюки ни за что бы его не заметил. Здоровье Оливграба подошло наконец к концу. Его аватар вновь обрёл гуманоидную форму и разбился на осколки. Но Харуюки даже не посмотрел на него, только немедля расправил крылья. Он уже приготовился взлететь, чтобы пуститься в погоню за лучом света, вырвавшимся из АСС-комплекта, как? На глаза ему вдруг попались два маркера смерти, расположенных совсем рядом друг с другом. Один зелёный, другой серый. Это маркеры убитых этими шестерыми аватарами Буш-Утана и Эш-Роллера. Харуюки оказался здесь потому, что собирался спасти их, но теперь их жизни почти утратили для него важность. Его наполняло лишь жажда разрушения и бойни, и эти шестеро бёрстлинкеров ни за что не смогли бы её утолить. Он понимал, что если останется здесь, то он нападёт и на Утана, и на Эша, после того, как те воскреснут. И именно поэтому он сфокусировал свою ярость на АСС-комплекте. И всё же он почти бессознательно развернулся и бросил через плечо двум аватарам, наблюдавшим за происходящим в облике призраков. «Когда вы оживёте, бегите через портал. Вам нужно успеть, пока не воскреснут остальные». Сказав это, Хруюки взлетел покидая перекресток, на котором развернулась беспощадная бойня.